Марат Костин. Ритуал. Ожидание смерти близких – семена ядовитых растений, которые мы взращиваем в своем сердце. Когда у Миши умирала мать, все, что он мог делать – это отрицать ее близкую смерть. Даже когда он навещал ее в хосписе, и врачи называли ему срок в две недели, он не мог в это поверить. Простой и очевидный факт, как дважды два. Миша отрицал единственно верный, беспощадный ответ. Как если бы он отрицал смену времен года. Смерть матери сильно ударила по нему. И как бы поделила Мишу напополам. Одна его часть пыталась взять себя в руки и жить дальше, а другая пообещала себе больше никогда не испытать подобной боли. Сколько времени необходимо человеку, чтобы отпустить того, кого он любит? Можно ли упросить смерть подарить лишний год? Несколько минут точно ничего не изменит. Они только продлят душевную агонию. Но если только представить, что можно вымолить несколько дней жизни, то это время позволит отсрочить неизбежный финал. Несколько дней дадут возможность попросить прощения. Всего два-три дня позволят отложить бесконечную скорбь. Миша провел на металлической скамье в больничном коридоре уже несколько часов. Его тошнило от страха неизвестности. Ему было физически больно. Сердце его было разбито и ныло мелкими острыми осколками в груди. Миша собирался с силами, чтобы решиться на отчаянный шаг и спасти свою жену. В попытке успокоиться, Миша снова и снова возвращался к тому безвозвратно потерянному моменту. Лена свернулась в клубочек у него под боком, а он обнял ее и спросил, что случилось. Она, как странная птица, вытянула свою тонкую шею и на ухо прошептала ему, что беременна. Он тогда вдруг почувствовал гордость за свою маленькую хрупкую любовь внезапно превратившуюся в женщину. Он вспомнил ее теплое, размеренное дыхание и ощущение своего бесконечного счастья. Когда все пошло не так. Вот она, голая, стояла у зеркала и гладила круглый живот. Ее кожа с голубоватым оттенком в утреннем свете. Ему надо собираться на работу, а он не мог на нее насмотреться. Вот еще... Она испуганно округлила глаза, потянулась за его рукой и прижала к своему животу. «Слышишь?» Миша отдернул руку и соврал, что у них в животе футболист. Лена обиделась. Или вот. Он вернулся с работы, а она сидела в темной комнате на полу и рыдала. Миша бросился к ее ногам, начал целовать ее глаза, руки, губы спрашивая, что случилось, а она, прерываясь на рыдания, кричала, что толстая и уродливая, самая красивая женщина в его жизни. Миша улыбался и целовал ее. Она все никак не могла успокоиться. На тридцатой неделе беременности Лена заболела. В один вечер она пожаловалась на недомогание. А на следующее утро уже не встала с постели. «Я боюсь за нашу дочь», – шептала она, теряя способность самостоятельно дышать, проваливаясь в небытие. В машине скорой помощи он держал ее за тонкие пальцы и не отводил от нее глаз. Ее прекрасное лицо в этот момент было мертвенно-бледным, похожим на другое любимое лицо в гробу. Миша гнал от себя плохие мысли. Он упрашивал Господа Бога и всех святых, и все сущее на небе и на земле, остановить порочный круг, вырвать его жену и ребенка из лап смерти. Жену увезли в операционную. Кесарева. Она в реанимации. А потом уже она в коме. Его маленькая дочь... За день превратилась в абортированный материал. В коридоре больницы Миша услышал голос. Он сидел на металлической скамье, закрыв лицо руками, когда внутренний голос заговорил с ним. Этот голос не был голосом маленького мальчика, у которого преждевременно отняли мать. Нет, это был голос самого провидения». Он сказал ему, чтобы Миша не боялся за свое будущее, что жертва уже принесена, что его жене уготовано спасение. Но сначала он должен забрать ее из больницы. Он поднялся в реанимацию, усадил жену в кресло-коляску и вывез из здания. В суматохе никто не обратил на них внимания. Они вместе поехали домой. Голос сказал Мише, что его мольбы были услышаны ими, что они забрали себе мертворожденное дитя, а взамен помогут Мише оставить ее в живых. Он видел, как в зеркале заднего вида она полулежала на сиденье и покачивала головой в такт движению автомобиля. Ее мертвенно-бледное лицо светилось в свете фар встречных машин и будто само источало слабый, мученический свет. Дома он уложил ее в кровать и лег рядом. Он смотрел в потолок, а внутренний голос говорил ему, что делать дальше. Волосы необходимо отрезать, заплести в косу и сжечь в печи, пепел развеять в доме. Так она останется здесь» везде будет слышен запах ее волос. На ощупь Лена была очень горячей, в сознание она не приходила. Миша подобрал рассыпающиеся в руках волосы, сел на полу кровати и заплел в косу. У нее были длинные волнистые волосы желтого цвета, как сливочное масло. Каждый раз, когда Миша целовал ее в макушку, то глубоко вдыхал запах эфирных масел. Он наскоро отрезал косу. Уродливые обрубки теперь обрамляли ее красивое лицо. Капли испарины дрожали на лбу. Миша положил ее волосы в печь и поджег. Он собрал пепел и рассыпал его по всему дому. Грудь Миши сотрясалась от беззвучных рыданий. Стены дома будто бы содрогались от его мрачных действий. Ее внутренности нужно закопать под плодовыми деревьями, чтобы она могла питать их собой. Ночью Миша не спал. Его жену бил жесткий озноб. Она стонала и корчилась от боли. В какой-то момент она склонилась над краем кровати и ее вырвало. Миша принес из ванной пластмассовый тазик. Несколько часов её непрерывно рвало месивом из чёрной крови и ошмётков омертвевших тканей. Когда рвота прекратилась, и Лена в изнеможении провалилась в сон, Миша дрожащими руками вынес из дома тазик, наполненный до краёв кровавыми помоями, разрыл в темноте несколько неглубоких ям под яблонями и вылил туда внутренности своей жены». Чёрная кровь просочилась глубоко в землю, питая холодную почву. Миша засыпал ямы, одну за другой, затем упал на колени и закричал. Солнце ещё не освещало этот богом забытый мир. Всё кругом застыло во мраке и смотрело с ужасом на одинокого, напуганного мужчину в крови, в земле, замёрзшего и несчастного. Он страдал от внезапного бессилия, объявшего его целиком. Он отчаянно кричал в пустоту, обезумевший от боли. Ногти нужно посадить напротив окон, чтобы весной взошли ее любимые цветы. Уже рассвело, когда Миша очнулся, кое-как поднялся с земли и, пошатываясь, пошел домой. Он с трудом заставил себя войти в свою спальню. Он боялся увидеть свою жену. Она лежала в кровати. Жар спал, и ей будто бы стало лучше. Миша взял ее за руку и мягко потрогал ноготь. Один за другим ногти сходили с ее пальцев, оставляя после себя багровые лунки. Он собрал каждый ее ноготь с рук и ног и спрятал в карман. Целый день Миша занимался посевами под окнами. Он прополол и перекопал отведенные участки. Он наметил рисунок будущей грядки, стараясь сделать его глубоким и четким. Миша припадал на колени, чтобы положить в каждую лунку по два-три ноготка, аккуратно присыпая землей. Ногти не были похожи на известные ему семена цветов. В детстве он перебирал в руках засушенные цветы бархатцев и календулы. Мама срезала головки цветов, сушила и хранила в коробке из-под конфет, чтобы весной посадить на клумбе, в музее. Ноготки его жены были другими. Беленькие, острые, сухие. Они рассыпались сквозь пальцы в кармане. Зубы нужно закопать под порог, чтобы она могла защитить себя от зла. Миша сидел на краю кровати, около любимых ног любимой жены, и не мог решиться на следующий шаг. Зубы придется вырывать из черепа один за другим, прикладывая грубую силу. В руках он держал плоскогубцы. Он оглянулся на жену и погладил ее ногу через одеяло. Она лежала такая умиротворенная в своем глубоком сне. Он медленно встал, склонился над ее красивым лицом, погладил остриженные волосы. Вырывать резцы оказалось несложно. Миша одной рукой упирался в ее голову, а другой тащил плоскогубцами зубы один за другим. Когда он взялся за жевательный зуб, то тот раскололся прямо у нее во рту. Миша решил для себя, что количество зубов в ритуале не имеет значения и можно ограничиться небольшой горсткой. За все это время Лена не издала ни звука. Миша напоследок поцеловал холодный лоб своей жены и вытер ее окровавленный рот рукой. Зубы он спрятал под порогом входной двери. Один глаз следует поместить на чердак, другой глаз положить в ее шкафу, чтобы она присматривала за домом. Язык нужно спрятать за книжную полку, чтобы она могла разговаривать посредством книг. Миша размышлял, как лучше расположить глаза и язык. Нельзя же просто оставить влажный орган на полке. Это ему казалось неправильным. Он освободил от содержимого две ее шкатулки с украшениями. Столовым ножом он отрезал ей язык под корень. Ложкой он вынул только правый глаз. Из пустой глазницы полились кровавые слезы. Миша уронил ложку, вытер пальцами ее щеку. Кровь снова и снова начинала течь. Миша никак не удавалось вынуть второй глаз». Он приготовил только две шкатулки, и поэтому решил на этом остановиться. Шкатулку с глазом он спрятал на чердаке, ближе к окну, а шкатулку с языком в книжном шкафу, около ее маленькой лошадки из красного дерева. Миша вернулся в спальню. С трудом заставил себя посмотреть на жену, но даже пустая глазница и окровавленный рот не изменили его отчаянную любовь к этой женщине. Тело необходимо положить в подвале. Ноги и руки следует отнять, чтобы она не встала сразу после завершения ритуала. Вернуть ноги и руки к телу необходимо весной, когда зацветут цветы из ее ногтей, а ее запах и смех будут разливаться по всему дому тот день, когда к ее телу будут помещены конечности, глаза и язык, она очнется от смертного сна. Миша с сомнением посмотрел на кухонный нож. Дальнейшее расчленение супруги не укладывалось в его голове. Миша откинул одеяло с ее ног, прижался губами к белоснежной коже и почувствовал, насколько она холодная. Миша расстроенно попятился назад. Он внимательно осмотрел ее белые ноги, сжал ее хрупкую ладонь в руке. Миша будто впервые увидел свою жену, беспомощно лежащую на кровати, и застонал от резкой боли в груди. Он прислонился ухом к ее губам и зажмурился. Она не дышала, Миша рухнул на пол и заплакал, как ребенок. «Она уже давно была мертва!» «Ноги и руки следует отнять от тела!» «Нет!» – простонал он вслух. «Я не буду этого делать! Хватит!» «Ноги и руки следует отнять от тела!» «Она умерла!» – закричал он. «Это конец!» «Следует отнять для завершения ритуала!» Миша молчал. Слезы текли по его лицу. Он был опустошен. Весной деревья в саду зацветут розовыми цветами от человеческой крови. Ты почувствуешь, как утихнет твоя боль. И только после этого ты будешь готов принять свою жену. Твоя любовь вернется к тебе когда Этого возвращалась к Нанне, одетой в траурные одежды. Семя прорастет из самого себя. Умершее солнце снова соберется воедино из тысячи звезд. Исида соберет Осириса по частям, омоет своими слезами, соединит тело любимого воедино, и он вернется к ней. Так время возвращается вспять. Нет... «Прошептал Миша. Он укрыл тело жены, вышел на улицу и долго смотрел на заходящее солнце, под шум чужих голосов в голове. Следовало отнять ноги и руки. Когда небо окончательно погасло, он вернулся в дом и сразу же почувствовал неладное. Через мгновение он уже все понял, и ужас охватил его». Быстро и тихо, настолько, насколько это было возможно, он прошел по коридору к спальне. Сердце его замерло, когда он не обнаружил там тело. Миша бросился к кровати, заглянул под нее, но его жены там не было. Он в растерянности встал с пола, подошел к двери и услышал шарканье босых ног. Кто-то ходил по дому, роняя вещи, всхлипывая, натыкаясь на углы. У Лены остался только один глаз. В темноте она с трудом ориентировалась в доме. Сердце Миши заколотилось с бешеной силой. Ему нестерпимо захотелось ее увидеть, заговорить с ней. Он хотел что-то сказать, но голос ему изменил. Он не издал ни звука. В конце коридора показалась зловещая тень. В мгновение она неестественно дрожала в темноте. Отчего Миша даже не сразу понял, что там кто-то стоит. Но когда она начала стремительно приближаться, Миша захлопнул перед собой дверь. Он не поверил бы, если бы кто-нибудь ему сказал, что он в ужасе закроет дверь перед своей супругой. Но сейчас это стало правдой. Он прильнул всем телом, выжидая, что будет дальше. Время тянулось медленно. Он стоял в темноте, подперев собой дверь, слушая шум крови в ушах. Внутренний голос оставил его. Миша крепко зажмурился и начал просить, чтобы все это закончилось. В каменном веке первые люди совершали погребальные обряды. Они связывали ноги мертвецам, перерезали ахилловы сухожилия, меняли местами руки и ноги, прятали захоронения под тяжелыми каменными плитами. Гроб Господень в свое время также был наглухо закрыт каменным диском. Все это совершалось ради того, чтобы мертвые оставались в своих могилах. Мише показалось, что прошла целая вечность, когда дверная ручка медленно провернулась вокруг своей оси. Затем дверь кто-то легонько толкнул с другой стороны. Миша привалился спиной к двери еще плотнее. Дверь снова толкнули, уже с большей силой. Миша представил себе Лену, как она толкает своими тонкими, слабыми руками эту дверь. Она почти ничего не видит. Все тело ее болит. А ее любящий муж трясется от страха и прячется от нее в темноте. Ему стало нестерпимо ее жаль. Дверь толкали еще и еще. А потом он услышал вопль. Из-за двери раздался отчаянный, нечеловеческий вопль. Он узнал бы этот голос из хора тысячи голосов. Но столько печали, злости, обиды, ненависти прозвучало в нем, что он, обуреваемый эмоциями, Не смог дольше сдерживать эту силу. В ту же секунду он упал от очередного толчка. Дверь распахнулась, и он увидел свою жену. Она стояла в ночной рубашке в черных пятнах от крови. Пустая глазница зияла. Оставшийся глаз блестел в темноте. Она открыла беззубый рот и со стервенением бросилась на мужа. «Я все это делал ради тебя!» Ее рука крепко вцепилась ему в горло. Он захрипел. Она склонилась к нему, и остатки ее волос мягко упали ему на лицо. «Этого было мало!» Услышал ее голос он у себя в голове. «Ты оставил мне ноги!» «И я смогла встать, оставил мне глаз, и я смогла тебя увидеть. Ты оставил мне руки, и я смогу вырвать из твоей груди твое прогнившее сердце». Свободной рукой она впилась ему пальцами под ребра, продвигаясь дальше в грудную клетку. Последнее, что он увидел, было обезображенное лицо его любимой жены – и трепещущее в ее руке сердце, изливающееся густой черной кровью. Если вам понравилась данная история, обязательно подписывайтесь на канал Бельфигор. Впереди много интересного и страшного.